а как на образах пишется. А то, будто я летаю, так и летаю по воздуху. И теперь иногда снится, да редко. Да и не то. Варвара. А что же? Катерина, помолчав. Я умру скоро. Варвара. Полно, что ты? Катерина. Нет, я знаю, что умру. Ох, девушка, что-то со мной недоброе делается. Чудо какое-то. Никогда со мной этого не было.